17. Тянулись дни. Об автобусах не было слышно ни звука. Все нервничали. Снаружи за проволокой военные приходили и уходили, их становилось всё меньше. Каждое утро китрит шёлк на весу, чтобы узнать текущую ситуацию, и каждый раз ответ был одинаков: "Сохраняйте терпение, автобусы в пути". Целый день шёл дождь, и лагерь превратился в одно большое озеро грязи. Потом выглянуло солнце, и грязь высохла, превратившись в корку. Каждый день привозили армейские сухпайки, которые выгружали из военных пятитонок, но никаких новостей не было. Вилтуалеты омерзительно воняли, мусорные баки были переполнены. Китрич часами смотрел на ворота. Беженцев больше не становилось. С каждым днём в нём нарастало ощущение жизни на острове посреди бурного моря. Он подружился с Верой, волонтёром Красного Креста, той, что встретила их в первый день. Она оказалась моложе, чем Китридж подумал поначалу. Студентка-фельдшер из Медвеста. Как и остальные гражданские, она была совершенно вымотана. Это было написано на её лице. Она тоже надеялась, что приедут автобусы, и тоже была в заточении, как и все остальные. Сначала говорили, что автобусы идут из Чикаго, потом из Канзаса, потом из Джулье. В ФАЧС кто-то облажался. Сначала предполагалось, что им предоставят спутниковые телефоны, чтобы люди позвонили родственникам, сказали, что с ними все в порядке. Почему это не сделали, Вера не знала. Местная мобильная сеть тоже отрубилась. Китрич начал узнавать людей в лицо. Изящная женщина с кошкой на поводке, несколько молодых чернокожих парней в белых рубашках и чёрных галстуках. Свидетели егиговы. Девушка в костюме черлидера. В лагере хватила вялость, постоянное ожидание отъезда погрузило всех в апатию. Пошли слухи, что вода заражена, что в палатке у медиков куча народу с кишечными расстройствами, мышечными болями, лихорадкой, судорогами. У многих были радиоприёмники, которые всё ещё работали, но всё, что они в них слышали тревожный сигнал и дежурное оповещение по чрезвычайной ситуации. Не выходите из домов. Найдите убежище. Подчиняйтесь всем приказам военной администрации и органов правопорядка. Снова сигнал и снова те же слова. Китрич начал задумываться, удастся ли им отсюда выбраться, и каждую ночь глядел на ограждение. Четвертый день, ближе к вечеру. Китридж поиграл в карты с Эйприл, пастором Доном и миссис Белами. Сначала они играли в бридж, потом в покер на пять карт, ставя воображаемые суммы, невероятные. Эйприл сказала, что раньше никогда не играла в карты, но обыграла Китриджа уже на пять тысяч долларов. Уилксы куда-то подевались, их со среды никто не видел. Куда бы они ни делись, но вещи с собой забрали. Боже. «Какая жара!» – сказал Джо Робинсон. Он почти весь день с койки не вставал. «Держись в тени», – предложил Китридж. «Так и переждешь понемногу». «Иисусе!» – простонал парень. По его лицу катился пот. «Я едва шевелюсь». Китридж закрылся, у него была всего пара шестерок. Эйприл с совершенно непроницаемым лицом сделала новую ставку. «Мне скучно», – заявил Тим. Эйприл сложила в стопку кучу бумажек, которые они использовали в качестве жетонов. «Можешь поиграть со мной. Я скажу, когда лучше ставку делать». «Я хочу поиграть в восьмерку». «Поверь, это намного лучше», — сказала она брату. Пастор Дон снова сдал карты, и тут у входа в палатку появилась Вера. Посмотрела на Китриджа. «Мы можем поговорить снаружи?» Китридж встал с койки и вышел наружу на жару. Что-то началось сказала Вера. ФАС получила сообщение, что перевозка гражданских к югу от Миссисипи временно прекращена. Ты уверена? Я услышала их разговор у палатки главного. Половина их персонала уже смылась. Кто ещё об этом знает? Шутишь, считаешь, что я тебе не говорила. Вот оно, их бросили. Кто теперь главный? Какой-то майор. Порщики его зовут, вроде бы. Хоть так повезло. Где она сейчас? «Должно быть, где навес? Там был еще полковник, но он ушел. Многие ушли. Я с ней поговорю». Вера нахмурилась. «И что ты можешь сделать?» «Может, ничего, но лучше попытаться». Она спешно ушла, и Китридж вернулся в палатку. «Где Делорис?» Вуд вот оторвал взгляд от карт. «Думаю, она в одной из санитарных палаток. Красный крест волонтеров искал». «Идите кто-нибудь, найдите ее». Когда все собрались, Китрич изложил ситуацию. Если предположить, что порчики обеспечат топливо для автобуса, если, то им придется дождаться утра не раньше, чтобы уехать. «Ты правда думаешь, что она нам поможет?» – спросил пастор Дон. «Честно, не очень. И я бы сказал, что нам надо угнать автобус и убираться нахрен отсюда», – сказал Джамал. «Ждать нечего». Может и придётся. Я согласен за исключением двух моментов. Во-первых, мы имеем дело с армией. Если попытаемся угонять автобус, нас могут подстрелить. Во-вторых, у нас не больше 2 часов светлого времени суток. До Чикаго далеко, и мне бы не хотелось ехать ночью. Логично, Джамал кивнул. Необходимо молчать и держаться вместе. Когда всё начнётся, будет большой шум. Все должны быть у палатки. И ты тоже, Тим, никуда не уходи. Киттрич вышел из палатки, и следом вышла Делорис. "Эта лихорадка меня тревожит", быстро проговорила она. "В медицинских палатках уже места нет, припасы кончились, ни антибиотиков, ничего. Всё выходит из-под контроля". "Сама-то что думаешь?" "Наиболее очевидный вывод, Тیف. После урагана Ванесса в Новом Орлеане было то же самое. Слишком много людей в одном месте". Это просто вопрос времени. Если хочешь моё мнение, то чем быстрее мы уедем, тем лучше. Ещё проблема, подумал Китридж и прибавил шагу, идя к навесу мимо переполненных контейнеров для мусора, в которых копались вороны. Птицы появились вчера вечером, несомненно привлечённые запахом скопившегося мусора. Теперь их было так много, что они были готовы буквально есть с руки. Плохая примета. А до малон, если вороны слетелись. Додета до палатки начальства Китрич решил действовать напрямую и просто вошёл, не спрашиваясь. Порччики сидела за столом и говорила по спутниковому телефону. Внутри были ещё трое младших офицеров, помимо кучи оборудования. Один из солдат стёрнул наушники и вскочил. Что вы здесь делаете? Сюда нельзя гражданским. Военный сделал шаг вперёд, но порччики остановила его. Всё в порядке, Кабрал. С усталым выражением лица она положила телефон. "Сержант Китрич, чем могу помочь? Вы сворачиваетесь не так ли?" Слова сами вылетели изо рта, прежде мысли о них. Портчики оглядела его, повернулась к солдатам. "Будьте добры, позвольте нам поговорить". "Майор, я сказала капралу". С явной неохотой солдаты вышли. "Итак", сказала Портчики. "Да, нам приказали отходить к границе Иленойса. Завтра с 18:00 весь штат на карантине. Вы не можете оставить тут этих людей, они беззащитны абсолютно. Я знаю. Она пристально поглядела на него. Казалось, она хотела что-то сказать. Ты же в Баграме был так. Мэм, мне кажется, я тебя узнала. Я тоже там была в 72-й медицинской группе. Да, наверное, ты меня не помнишь. Она посмотрела вниз, как нога Киттридж был слишком ошалелён, чтобы ответить. Да вроде ничего. Еле заметный наклон головы, нечто, что походило на улыбку. Я рад, сержант, что ты выдержал. Знаю о том, что случилось. Ужасное дело с тем мальчишкой. Снова козённое выражение лица. Что касается остальных, 24 машины едут из арсенала в Рокалиндье и пара заправщиков. Ещё твой автобус, всего 25. Мало понятно, но это всё, что я смогла найти. Сам понимаешь, это не для разглашения. Нам ещё паники не хватало. Не буду тебе врать, так что не скажу, что у нас ещё резервы есть. Всё понял. Китрички внул. Когда приедут автобусы, будьте готовы. Знаешь, как всё обычно бывает. Пытаешься всё контролировать, но рано или поздно всё летит к чертям. Люди хорошо считать умеют, и никому не захочется, чтобы его бросили здесь. Надо было оставить время на четыре рейса, прежде чем границу закроют. У тебя водитель есть? Китрич снова кивнул. Дэнни, тот в шляпе, прости, сержант, без обид, но мне надо знать, что он справится. Лучше его никто не справится, даю слово. Она задумалась. Пусть явится в 3.00. Первый рис отправится в 4:30. Не забывай, что я сказала. Если хочешь спасти своих, то не должны сесть в автобус. А потом Китрич удивился ещё сильнее. Порчики наклонилась, открыла нижний ящик стола и достала два пистолета Глоки, те, что были у него в кобурах. Припрятав их, доложив Капра Луденсу: "Он отведёт тебя вооружённую. Возьми патроны, сколько нужно". Китрич пристегнул пистолеты к ремням. Хорошо, понятно, что она имеет в виду. Они уже за линией фронта. Они близко, спросил Китридж. Порчики потемнело. Уже здесь, по факту. Никогда ещё Лоренс Грей не ощущал такого голода, как долго он здесь? 3 дня, 4. Время потеряло смысл, часы можно было отсчитывать лишь по приходу людей в скафандрах. Они приходили неожиданно, будто привидения в наркотическом сне шипение шлюза, и вот они, около глы, пластиковый пакет, медленно наполняющийся драгоценным содержимым. В его крови есть нечто, что им надо, но они не выглядели удовлетворёнными. Они были готовы доить его, как корову. "Что вам надо?" умолял он. "Почему вы это со мной делаете? Где Лайла?" Его мучил голод. Казалось, он состоит из него, дыр в пространстве размером с человека, которые желают, чтобы её заполнили. Он такого с ума сойдёт любой человек, если допустить, что он ещё человек. Зира изменил его, изменил самую его суть. Он оказался в его стае, в его сознании звучали голоса, будто шум толпы вдали. С каждым часом они становились всё громче, приближаясь. Он бился связанный, будто рыба в сети. С каждым пакетом крови, украденным у него, он становился слабее. Чувствовал, будто стареет, будто медленно угасает изнутри. Вселенная покидала его. Скоро он исчезнет, растворится в пустоте. Они следили за ним, тот по имени Гилдер и второй по имени Нельсон. Грей ощущал их присутствие во взгляде камеры, их настойчивые взгляды. Он им нужен. Они его боятся. Он будто тайник, из которого, если откроешь, могут вырваться змеи. Он ничего не мог им ответить, а они устали спрашивать. Молчание. Вот все, что у него осталось. Он подумал о Лайле. С ней то же самое. С ребенком все в порядке. Ему хотелось лишь защитить ее, сделать единственное доброе дело во всей своей убогой жизни. Можно назвать это любовью. Как с Норой Чанн, только в 1000 раз сильнее та сила, которая ничего не желает взамен, ничего не просит. Ничего не просит, желает лишь отдать себя. Это чистая правда. Она появилась в его жизни, принеся ей смысл, дав ему последний шанс, а он подвёл её. Он услышал шипение воздушного шлюза. Внутри вошёл человек в костюме биологической защиты, он был похож на огромного оранжевого снеговика. Мистер Грей, я доктор Суреш. Грей закрыл глаза в ожидании укола иглой. Давай уже, подумал он, забирая её всё. Но этого не произошло. Грей открыл глаза и увидел, что доктор вытаскивает иглу из порта капельницы, затем он аккуратно надел на иглу колпачок и положил в кювету для мусора. Игла тихо брякнула. И Грей сразу же почувствовал, как исчез туман, застилающий его сознание. «Теперь мы можем поговорить. Как вы себя чувствуете?» «А ты как думаешь?» «Хотелось сказать Грею. Или еще проще?» «Да пошел ты!» «Где Лайла?» Врач достал из наружного кармана комбинезона маленький фонарик и наклонился к лицу Грея. Грей разглядел его лицо сквозь стекло. Густые брови, темная желтоватым отливом кожа мелкие белые зубы Он провёл фонариком у глаз Грея. Беспокоит свет, я имею в виду. Грей мотнул головой и услышал новый звук, ритмичную пульсацию. Он слышал пульс этого человека, слышал шум крови в его сосудах. Рот заполнила слюна. У вас кишечник не опорожняется, так? Грей сглотнул и снова мотнул головой. Врач отошёл к изножью кровати и достал небольшой серебристый зонт. Быстро царапнул им босые подошвы ступни Грея. Очень хорошо. Осмотр продолжился. Сердце, лёгкие, пульс на запястье. Данные по каждому пункту он заносил в налодоник. Потом Суреш задрал больничную рубашку Грея и ощупал его яички. Кашляните, пожалуйста. Грей с трудом кашлянул. Лицо доктора за стеклянной маской ничего не выразило. А пульсация заполняла весь мозг Грея, уничтожая все прочие мысли. «Я хочу прощупать ваши гланды». Врач протянул руки в перчатках к шее Грея. Как только кончики пальцев коснулись его кожи, Грей мгновенно поднял голову. Совершенно автоматически. Он не смог бы сдержаться, даже если бы захотел. Его челюсти сомкнулись на ладони Суреша, будто тиски. Зубы впились в мягкую плоть. Омерзительный химический запах латекса, а потом его рот заполнился сладостным потоком. Суреш визжал, пытаясь вырваться, упирался свободной рукой в лоб Грея, а потом замахнулся и ударил Грея кулаком в лицо. Совершенно не больно, но от неожиданности Грей ражал зубы. Соряша чатнулся, держаться за запястье свою кровоavленную руку, сжимая большим и указательным пальцами вместо жгута. Грей ждал, что начнётся большой шум, что зазвучит сигнал тревоги, что вбегут люди. Но этого не произошло. Всё будто замерло в тишине. Почему-то никто не заметил случившееся. Соряш пятился к двери шлюза, глядя на Грея расширившимися от ужаса глазами. Сорвал окровавленную перчатку и бросился к раковине. Принялся ожесточенно мыть руку, тихо бормоча себе под нос. «О боже, о боже, о боже!» А потом ушел. Мгновение Грей лежал неподвижно. Когда они боролись, игла капельницы выскочила из его руки. На его лице и губах была кровь. Грей вылезал ее. Медленно, с наслаждением. Лишь вкус попробовал, но этого было достаточно. И вон наполнилась сила, будто хлынувшая на берег волна. Грей напряг руки и ноги, почувствовал, как подо льди спистоны времнях. Шлюз ещё одна проблема. Но рано или поздно кто-нибудь его откроет. А грей уже будет наготове. Он обрушится на них, снизойдёт, словно ангел смерти. Лайла, я иду.